Глава сорок восьмая. Это случилось как-то быстро и оттого не поддавалось никакому контролю. Как внезапно схлынувшая с вершины горы шапка снега, которая с бешеной скоростью несется вниз, вовлекая в свое смертоносное окружение все, что попадается на пути. Вечером, по возвращении из музея Варламова, у Ирины открылось сильное кровотечение. Испуганные молодые люди вызвали скорую. Пока та, объезжая вечерние московские пробки, мчалась в квартиру Олега, из Ирины капля за каплей вытекал ее ребенок. Когда врачи, наконец, оказались на месте, никаких надежд на спасение плода уже никто не питал. Потом были наркоз, операция, мучительное пробуждение и тупое безразличие ко всему происходящему во внешнем мире. Как-то резко Ирина ушла в себя, закрылась, Повесила на своё ставшем непроницаемом лицо тяжёлый амбарный замок, ключ от которого был только у неё. На все вопросы отвечала либо молчанием, либо ничего не значащими «да» и «нет». Ела мало и без аппетита, не смеялась, ничем не интересовалась. Человеческое горе, которое на страницах, прочитанных ею книг, казалось чем-то само собой разумеющимся, теперь пришло к ней. И она, кажется сильная, опытная, ко всему готовая, не справлялась с ним, пасовала, медленно сдаваясь тяжелому гнетущему мраку, который все разрастался перед ней, рискуя засосать в себя все сознание, весь разум. Ирина не могла не признать этой слабости своего характера и оттого начала ощущать презрение к себе. А ведь в сущности, что произошло в ее жизни? Никто не заболел, не умер, не лишился крова, свободы, родины, Ведь самого ребенка у нее и не было, были только слова о нем. Врачи месяц назад сказали ей, что он будет, и эти же врачи сказали, что его больше нет. То есть у нее ничего не было, кроме этих слов, и потеряла она только слова, пустой, ничего не значащий набор звуков. Ирине и раньше всегда казалось, что слова — это лишнее, что-то лживое, ненастоящее, наполняющее жизнь пустотой. Лучше молчать и обходиться без них. Когда после операции к ней в палату пришел Олег, она даже разговаривать с ним не стала, а только отвернулась к стене и тяжело вздохнула, будто выдувая из себя тяжелый, всегда раздражающий иру запах его парфюма. Олег неуютно посидел возле нее, ушел на работу и решил больше не приходить. Чем-то тяжелым, неприятным обдало его это событие, и он, привыкший получать от жизни только удовольствие, неумело покоробился, внутренне съежился, и даже стал меньше шутить. Он старался вернуться к прежней легкомысленной и такой простой жизни, но почему-то не получалось у него как раньше заводить случайные знакомства, развлекаться случайными связями и вести какую-то случайную веселую жизнь. Не было в этом всем прежнего веселья и беззаботности, да и большого удовольствия теперь не приносило. Тут-то и попались ему на глаза дневники художника Варламова, неделю назад заброшенные в багажник машины. Сначала без интереса взял он одну пожелтевшую тетрадку в зеленой клеенчатой обложке, чтобы полистать, пока дожидается припозднившегося клиента. Но тетрадь захватила, понесла. Пришлось взять ее домой и до поздней ночи разбирать замысловатый почерк с красивыми немужскими закорючками. За первой тетрадкой пошла вторая, потом третья. Олег не заметил, как быстро втянула его чужая и далекая жизнь, уже давно кем-то прожитая. Она так сильно разнилась с той, которая была у Олега, что поневоле заставляла удивляться и думать, много думать, думать столько, сколько не передумал бы он за всю жизнь. Никакая литература не завлекала Олега, как эти дневники, потому что литературу он считал чьим-то вымыслом, занимательными сказками для разнообразия человеческого досуга. А дневники не были выдумкой. Они были живым свидетельством существования неординарной талантливой личности — на долю которой выпало немало несправедливости, грязи, отчаяния и боли. Но личность не сдавалась под этим гнетом. Она жила, любила и даже была способна на жертвы ради любви. Прочитав все пять тетрадей, Олег долго ходил и вынашивал чужие, изреченные в варламовом мысли. Многое он не мог понять и объяснить своей давно устоявшейся простой жизненной логикой. Может, права была Ирина, когда говорила ему о желании по-настоящему любить, а Олег не верил ей. Говорил, что это все пустая, ненужная современному практичному человеку романтика. И вдруг ему больше всего на свете захотелось этой романтики, любви или как ее там еще назвать.